«Да, да, пропустите, жду». Человек в пенусне с маршальскими звездами на петлицах повесил трубку телефона, открыл ящик стола, переложил наверх и раскрыл довольно тоненькую папку «Дело» из синеватого картона. На лицевой стороне красовался штамп, совершенно секретно, особой важности. Подписано дело было «Операция «Капкан» берия встал и пошел на встречу группе из пяти человек вошедших в его кабинет прорвались даже не поздоровавшись, но протянув руку для рукопожатия главе особой группы спросил генеральный комиссар прорываться не пришлось товарищ генкомиссар нас проводили но на южной границе аэродрома начинал собой по докладу полковника медведева Бригада старшины разгромила в ночном бою до полуроты в фельджандармерии. Не полицаев, а немцев. Вот его радиограмма. Приняли еще в воздухе. — Оставьте, Павел Анатольевич. Не будем нарушать порядок. К столу, товарищи. — Итак, по порядку... — Это Абвер. — Прошу, Николай Герасимович, вы у нас главный спец по немецким разведшколам. Человек с общевойсковыми петлицами на которой грели алым шесть шпал, встал. Признаков немецкой организации в бригаде старшины мною не обнаружено, за исключением наличия примерно 20-30 комплектов радиостанций Торн-Фу-Джи, ненавейших Торн-Фелд-Фу-Х. По словам их начальника разведки, у них на складах есть еще столько же, захваченные из вагона отправленного под откос поезда около двух недель назад, два комплекта по моей просьбе был отправлено с нами торн ффу и переданный нам находится в заводской упаковке выпущен в мае текущего года очень интересная модель однокорпусной радиостанции бригаде радиостанции используется на уровне взводов и этого нет даже у немцев у них это ротная радиостанция удивительно но в бригаде практически не используется «Трофейное вооружение, за исключением Машингавер-34. Единого немецкого пулемета, ну их немного, около 15 стволов. Остальной парк пулеметы ДП и ДТ». «Вы что-то хотели добавить?» Генеральный комиссар обратился еще к двум командирам, которые невысоко подняли ладони, пытаясь обратить на себя внимание. «Да, товарищ нарком». Имеется штатное отличие от РКК и вермахта. За исключением вспомогательных подразделений миномета артиллерийского дивизиона и кавалерии, стрелковые и разведывательные подразделения используют численность отделения в семь человек, разбитых на две группы по три бойца. Один пулеметчик. Два человека имеют винтовки с телескопическим или диоптрическим прицелом. Три пистолета пулемета. В наступлении одна группа, Прикрывая другую, строй фронта в атаке не используется, только уступ. Капитан Заварзин. В основе силовой подготовки развед роты используются в измененном виде. Мой комплекс приемов самообороны без оружия, с упором на болевые приемы в стойке и удар открытой ладонью. Активно используются удары ногами, которые отдельно отрабатываются. Эти элементы в моем комплексе не предусмотрены. Майор ларионов «Ценное замечание, товарищи! Что еще?» Начальником штаба бригады служит офицер бывшей царской армии Алексеев Юрий Иванович. Используются непринятые вркк тактические значки для обозначения обстановки. Во время разговоров и при отдаче команды и Алексеев, и Соколов часто используют неуставные выражения царской армии, отмененные еще в семнадцатом году. Так, например... Низшее воинское звание в бригаде — рядовой, а не красноармеец. На мой вопрос ответили, что так короче. В бригаде буквально культ Суворова и Кутузова, Александра Невского и других царских генералов практически не используются имена героев революции, кроме Чапаева и Фрунзе. имеются два попа — православный и католический, и две походные церквушки. Но, как выяснилось, не командир бригады, Ни на штаба в церковь не ходят, хотя и не запрещает отправление религиозных культов. По политическому состоянию бригады у меня масса вопросов, и мне непонятно, почему майор Судоплатов не сменил там командование и не расстрелял прежнее руководство. Датальонный комиссар Млечик. — А это вопрос к вам, Павел Анатольевич, — заметил Берия. — Иосиф Моисеевич забывает что бригада сформирована на территории бывшей Польши, которая меньше двух лет назад вошла в состав СССР. У меня был разговор на эту тему с командиром бригады. Его доводы я счел убедительными. Основной его мотив — это другая война, не гражданская, и нельзя допустить, чтобы враги советской власти именно сейчас перешли на сторону врага. Но он так и сказал, «Победим, разберемся» с учетом заслуг в разгроме немецких захватчиков, тем, кто сотрудничает с немцами. Без учета их прошлого никакой пощады не будет за эту смерть. — Отдельным рапортом про этот разговор, докладной мне, — заметил нарком. — Есть, я его подготовил. Прошу. Но нарком сунул этот документ в папку, не читая. — Выводы, товарищи! Ваши выводы! Я их не слышу, но кроме мнения товарища Млечика. Считаю, что майор Судоплатов принял верное решение. Смена командования сейчас, при условии того, что Соколов отказался от эвакуации в Москву, кроме вреда ничего бы не принесла. Большая часть бригады могла просто разойтись по домам, оставив нам кучу раненых, которых мы не смогли бы эвакуировать. Высказался капитан госбезопасности Орлов, который выступал первым. «А почему он отказался эвакуироваться?» — спросил нарком. «Я указал его мотивы в рапорте. Правоту его поселений нам только что подтвердил батальонный комиссар Млечик. А что он такого сделал, чтобы его расстреливать? Комиссар, на пустом месте создал бригаду особого назначения? За это, что ли, расстрелять? Не бежит к линии фронта, пытаясь ничем не выдать своего присутствия в тылу противника». «Освобождает территории от власти немцев, перетягивают на свою сторону население двух республик, не просит у нас продовольствия, которого в стране уже не хватает, а организовал снабжение на месте дислокаций», — сказал Судоплатов. «Да он просил у нас приказ не освобождать наших военнопрянных и немецких лагерей», — мрачно заметил Млечик. «На его месте я тоже бы попросил такой приказ». Проверить такую массу людей он не в состоянии. Среди освобожденных свобода могут оказаться трусы и предатели. Не все, но и один предатель для партизанского отряда много. Мы в свои бригады с нас людей отбираем. Они проходят у нас психологический отбор, тщательную подготовку в тыловых лагерях, и только после этого мы отправляем их за линию фронта. И бригады у нас батальонного состава, чтобы каждый боец был на виду. У него таких стерильных условий не было и нет. Бригада формируется на основе добровольности, а добровольческое соединение может и должно нести на себе печать довоенных отношений. Считаю верным свое решение, хотя я и подстраховался на всякий случай, оставив там полковника Медведева и группу бойцов ОСНАС, которые могут помочь ему либо отойти, в относительно безопасные районы, если выяснится, что эта бригада — постановка Абвера. Либо забрать власть в бригаде в свои руки, так как среди партизан не только местные, но и бойцы Красной Армии. Даже потеряв бойцов из местных, у полковника останется часть людей для формирования нового соединения. Но, судя по утреннему его докладу, вести бой с немцами старшина не стесняется. А боеготовность его бойцов и командиров достаточно высока, чтобы громить карателей днем ночью. Нам, товарищ нарком, Соколов передал своих инструкторов, подготовленных им для обучения личного состава по его методикам. Именно поэтому я и принял решение провести дополнительную проверку и пока ничего не менять в первой бригаде Озбон, которую, я настаиваю, необходимо включить в состав войск особой группы. Плюс к этому нам переданы лекалы и выкройки для специального снаряжения разведывательных и диверсионных групп, разработанных в бригаде. Очень удобного и рационального снаряжения. Думаю, что наши инструкторы могут это подтвердить. Все они его попробовали. Присутствующие закивали головами, все, кроме комиссара. Новые минно-взрывные устройства — прицельного действия для управляемых минных засад. — Это ценно, — заметил генеральный комиссар. — Продолжайте, Павел Анатольевич. Новые схемы и тактические приемы для засад и нападения на охраняемые объекты в тылу противника. Разработана тактика действий диверсионно-разведывательных подразделений от отделения до бригады. И штаты для подобных соединений — и подразделений. А это залог успеха развертывания в тылу противника реальных развед диверсионных сил, а не отрядов, которые будут заботиться только о собственном желудке да одевках. — Кстати, — тут же вставил млечик, — по словам партизан, старшина Соколов женщинами не интересуется, и этот вопрос в бригаде стоит очень напряженно. Девиц, который есть в отряде, он предупредил — что не допустит в отряде блядства. Так и сказал. Берия посмотрел на главного диверсанта. Да, я интересовался за обедом этим вопросом у старшины. На что он смеясь ответил, что интересуется только мальчиками, как они несут дозор на постовую службу, как замаскированы и тому подобное. Что мы все отдыхали, а он после операции ходил проверять посты, на южном юго-восточном направлении, что хотел поспать перед обедом. В компании радиста, штаба и начальника разведки, в штабе, да тут меня черт принес. Так что час отдыха у него вылетел. Серьезных отношений у него завести пока не получается, а легковесные женщины его не интересуют. Для этого нет ни времени, ни желания. Практически не пьет. Ста граммов не выпил, несмотря на мои предложения. Так что соответствует тем характеристикам на него, которые у нас имеются. Там в докладной есть подчеркнутый вопрос и мои предположения по данному вопросу. Обсуждать открыто я его не хочу. Требуется проверка по этой линии. Берия полистал докладную, нашел подчеркнутое место и согласно кивнул головой. — Я себе пометил. Согласен с вашими выводами, товарищ судоплатов что для отказа от эвакуации объекта имелись светские основания. Операция проводилась с нашими силами, так что проверить это не представляет сложности. Окончательное решение примем по итогам проверки. Благодарю всех за предоставленные сведения. Жду развернутых и обоснованных докладов от всех участников операции «Капкан». Павел Анатольевич, проследите за этим. Достаточно интересно разворачиваются события. Надеюсь, что уже сегодня окончательная проверка старшины будет закончена. До свидания, товарищи. Через час настарел майора, зазвонил телефон. Адъютант наркома передал, что Лаврентий Палыч просит его зайти. — Я еще не закончил работу с документами. — Сказано зайти срочно, — ответил дежурный капитан и повесил трубку. Не слишком довольный майор сложил писанину в стол, повернул ключ в ящике и сунул его в карман, погасил свет и вышел из кабинета, направившись вниз по лестнице. Звери смысле? Он не успел записать ценное соображение, для которого никак не мог подобрать подходящие слова. На ходу черкнул в блокноте несколько слов, не останавливая движения, и через пару минут вошел в кабинет наркома. «Проходите. Ваши предположения оказались верными, товарищ майор». «Он...» — нарком передал ему руки кожаный стеснением коричневый чехол, на котором была надпись «Партбилет ВКПБ». Майор раскрыл документ, всмотрелся в черно-белую фотографию. «Он... Откуда?» «Доставлен 28 июня, и секретного отдела пограничных и внутренних войск Белорусского пограничного округа. Занно хранение в октябре 1940 года в связи с выполнением оперативного задания третьего отдела округа. Так что не врет капитан госбезопасности Соколов. Приказы я подписал. Считайте его бригаду в своем подчинении, товарищ майор. Сегодня о ее действиях будет знать вся страна. Я доложу об этом вставку. — А как же мнение Млечика? — Само мнение оставить в отчете, а с ним нам придется расстаться, тем более, что он не упомянул в своем рапорте наличие в отряде еще одного священника — Раввина. Вы свои в докладной это отметили и выяснили, что все три священника — жители Узберажей. Здесь у нас формируется бригада НКВД на Ленинградский фронт. Направим ее туда с повышением. — Нам не нужны твердолобы исполнители на этой должности. Я внимательно ознакомился с вашей докладной, майор. Считаю, что именно неучет фактора польского влияния привел к неудачам на территории Западной Украины, где нам нанесли солидные потери по четвертому управлению. — Гибче надо работать, Павел Анатольевич. — Гибче. — Старшина этот фактор учел, а вот остальные наши группы несут потери. От действий ЗВЦ, особенно в Львове и в районе Белостока, на этом фоне появление у нас мощного соединения под Гродно, крайне нам выгодно. Ставка Верховного Главнокомандования требует усилить диверсионную деятельность на всех направлениях. Выполняйте заявки вашего Соколова, обеспечьте его всем необходимым для завершения формирования бригады и требуйте... Активные действия на линиях коммуникаций. Тут они интересную мысль подбросили со своей трешкой Но янтехник Дедович, который ее сделал, прибыл с теми бортами, что нас заставили туда. Цеглов передал схему радиовзрывателя для этого устройства. Тележка разборана, достаточно легко, переносится двумя отделениями по семь человек. В качестве взрывного устройства Двадцати пяти и килограммовые бомбы. Непосредственно к объекту выдвигаются только радисты его охранения. Дистанция подрыва полтора километра. Это ж такого шороха в тылу противника можно навести. И это не рельс подорвать, а мост вывести из строя. Снаряды от БМ-13 не передавать. Только авиационные. Здесь товарищ нарком. Подготовьте бумаги и найдите кто выпускать эти самовеглые коляски. От моего имени поздравьте капитану Соколова и пожелайте успехов в его бригаде. Свободный, товарищ майор!» Довольно потирая руки на ходу, майор направился в свой кабинет, составлять радиограмму для Соколова. Он хорошо понимал, что наркому нечем было порадовать ставку, поэтому он ухватился за это дело. В других условиях проверка Заняла бы кучу времени, а так раз-два и в дамках. Наша активность на аэродроме в Голицах не осталась незамеченной. Но кроме полуроты войск, охраны тыла, немцы быстро направить в этот район не могли. Не имея артиллерийской поддержки, немцы смогли продвинуться на 100-150 метров. После этого по ним и их автотранспорту был нанесен удар минометами и гаубицами, и семью пулеметами в отряде стало больше. Но встал вопрос о создании аэродрома в более глухом и спокойном месте. Его перенесли в район деревни Замостяны на место старых торфяных разработок, поросших густым кустарником. Широкие канавы по краям и наличие тракторов — позволили быстро привести полосу в нормальное состояние и прикатать ее. Воду из этого болота отвели много лет назад, а слой торфа сняли. Сверху на полосу набросали скошенные прутья для маскировки. Перед приемом самолета их приходилось растаскивать за проволоку, которыми эти веники связали. Затем летчики опробовали взлет и посадку прямо на них с закрепленной проволокой, Попросили чуть забросать это дело землей и сочли, что все это вполне годится для взлета и посадки. Я же сгородил для радиостанции «Пионер» в Гродно узконаправленную антенну с экраном на обратном лепестке. Тот самый передатчик, который мы прихватили в пионерском лагере, после некоторых улучшений превратился в дальний привод с заходом с одного направления. Если центр сообщал о полете к нам, то мы... Строго по расписанию включали его, не облегчая штурманам ориентирование. А перед посадкой антенну разворачивали вдоль полосы, в направлении на Вильно. Часть экипажей пользовалась приводом для того, чтобы сесть. Не все. Некоторые не умели им пользоваться нормально и садились по визуальным ориентирам. Понятно, что городить это я начал после того, как неожиданно быстро получил радиограмму, в которой меня поздравляли с новым званием, причем очень высоким. Капитан госбезопасности носит от подполковника три шпалы. Перевод бригады в прямое подчинение особой группе при НКВД. Это постановка на регулярное собжение по этой линии, в первую очередь боеприпасами. Дело было в том, что мы вооружались с двух баз закладок. Трофейного оружия у нас было не так много и его использовали очень ограниченно во вспомогательных подразделениях. А патронного заводика, как в Луганске, у нас не было, так что каждый бой наносил непоправимый ущерб нашим складам. В первой же радиограмме Судоплатов передал место расположения еще шести закладок в ближайшие округе и обещал наладить снабжение боеприпасами и толом по воздуху. А так как дело катилось к осени, и погода уже стала мокрой и облачной, то первое, что пришло в голову, стало именно узконаправленная антенна. Передатчик был довольно слабенький, его сигнал затухал уже в 20-25 километрах. Направленная антенна даст гораздо большую дальность. А чтобы ей не воспользовались гитлеровцы, позади нее я расположил заземленный кран. Антенна. Получилось капитальных размеров, 26 метров. Передатчик-то средневолновый, но с неплохим усилением и направленностью. Первоначальная задумка совместить саму антенну и экран в одном флаконе благополучно провалилась. Поэтому экран сделали отдельно и стационарно, а антенну отдельно, поднимаемую на телескопической мачте немецкого производства. Ради этой мачты Пришлось целую операцию проворачивать в Щучине. Там был немецкий транспортный аэродром. В трех километрах от него немцы установили антенны какого-то передатчика. Ну, скорее всего, ФАГ-6 или ФАГ-10. Приводные глиссадные радиостанции. Ночью ребята-мешки ликвидировали и радиостанцию, и обслугу. И утащили мачту и лебедку вместе с автомашиной, на которой она была установлена. Но это было уже в конце сентября, когда у немцев в Белоруссии практически войск не осталось. Все было брошено вперед до последнего солдата, чтобы, как обещал фюрер, до наступления земли закончить русскую кампанию. С конца сентября до середины декабря всю постовую службу на дорогах в Гродненской области несла только местная полиция. Немецкие посты, Существовали только в городах и местах квартирования немецких гарнизонов, столовых служб и складов. До этого антенна поднималась вручную с помощью ворота и нескольких блокшкивов. Тем не менее, работу нового аэродрома мы обеспечили. Поступили минометы. Мы укомплектовали полностью минометный полк. В конце сентября нам перебросили РОФС-132. Бригада! Точнее, боевой части бригады совершили 56-километровый марш к слободке Островля под Лидой в круговую по лесам. И 3 октября 1941 года, предварительно взорвав мост на реке Лидейке, создали дотор и схопление воинских эшелонов на станции Лида. Пока немцы его ремонтировали и прочёсывали лес между кривцами и обманничами, мы дождались вечера и накрыли станцию и казармы бывшего Литвского пехотного полка, где располагался гарнизон Лиды. Жандармерия и охранной части из самопальных РСЗО и миномётов. Сам город сильно бомбили немцы, он практически весь выгорел. Жители жили в землянках поэтому пострадать не должны были. Но это был приказ Ставки парализовать перевозки на этом участке, поэтому на станцию мы вкатились с четырех сторон шесть наших ракетных дезин, нагруженных почти тонный бомб каждая. Плюсы немцев на путях были эшелоны с боеприпасами, которые начали подрываться практически сразу. Ну и разолета РОВС достаточно велик. На отходе Было несколько мелких боестолкновений, но больших потерь у нас не было. Чего не скажешь о немцах. Но взять Лиду мы не могли. На восточном окраине города у немцев был аэродром с большим количеством зенитных средств, а вредную артиллерию не брали. Тем не менее, за удар по Лиде бригаде было присвоено гвардейское звание, а судоплатов и я были повышены в званиях и награждены. Но на следующий день немцы расстреляли Литтское гетто. Его, правда, и в той истории постигла та же участь, но произошло это на полгода позже. Вернувшись из рейда, совершили налет на Эзере. Но там из гетто ушло только 17 человек, остальные остались в городе. Их вновь согнали туда, а потом ликвидировали. Люди еще продолжали верить в человечность противника. В целом осень 1941 года прошла при полном нашем доминировании на северо-западе республики в связи с резкой нехваткой противника сил и средств. Но с середины декабря за нас взялись эсэсовцы из кавалерийской бригады сс переброшенной из Баварии. Все правильно. Мы в основном были кавалерийской частью, Хотя лихих атак и виртуозного владения шашкой у нас практически не наблюдалось. Кони у нас были спокойные, крестьянские, а не казачьи. Выполняли они самую простую работу, переносили в поводу тяжелое оружие и боеприпасы, придавая бригаде дополнительную маневренность. Еще кавалерийский взвод существовал у разведчиков, хотя сама разведка была пешей. У немцев после наших успехов появился новый начальник, генерал полиции и обер-группенфюрер СС фон Дембах. Если что, то он кашуб, славянин, а не немец. Чуть позднее этот гад был одним из главных свидетелей обвинения в Нюрнбенге. Он дал показания на многих из СС и на высшее руководство рейха. Именно он напрямую обвинил вермахт в совершении массовых убийств на территории СССР. Утверждаю, что антипартизанские операции на оккупированной территории СССР проводились в основном войсками вермахта, поскольку подразделения СД и полиции были малочисленны. Но и этими малочисленными подразделениями этот славянин отправил на тот свет несколько миллионов наших соотечественников. Проживал он в Минске, дотянуться до него у нас возможности не было. И вот в середине декабря, уже после начала наступления под Москвой, нам стало известно, что в Гродно выгружается крупное соединение кавалеристов из СС. К тому времени у нас заладилась связь с подполем на станции Гродно, так как мы планировали там провести такую же операцию, как в Лиде, но без тех косяков, которые пришлось допустить там. То есть требовалось вывести из-под удара железнодорожников и мирных жителей. По Лиде нам такие сведения тоже предоставляли, но наша встреча с представителями подполья не состоялась. Что произошло, я не в курсе, но их представитель на место встречи так и не прибыл. Так как бригада уже находилась на подходах к основной позиции, то отменять налет на станцию Москва не стало. С ребятами из Гродно мы уже провели одну совместную операцию, это было еще в сентябре. На улице Саперной, сейчас улица Дзержинского, существовал довольно большой кирпичный завод, который производил знаменитый желтый Гродненский кирпич. К нему вела железная дорога. Неподалеку от него, ближе к городу, располагался хлебозавод, а между ними находился лагерь для военнопленных и казармы бывшего саперного полка. Сейчас, в наше время, это практически центр города, а тогда, в сорок первом, это были его окраины. Завод вообще располагался за городом. Железную дорогу пересекала проселочная, которая другим своим концом начиналась на нашей стороне, от железки на Вильно, там, куда немцы и сунуться не могли. Так как войска не отсюда выгребли, то переезды из шовки начали охранять наши полицаи, а вот этот переезд еще охраняли немцы из гарнизона Гродно. Тележки и боеприпасы для нее погрузили на немецкую автомашину, и бойцы разведроты в немецком и литовском обмундировании заняли в ней место. Довомонт, Как я уже писал, свободно говорил по-немецки. Да, акцент у него был, но прибалтийский, а не русский. В соседней Литве многие говорили именно так на этом языке. Номера на машине были литовские. Они отличались от тех, которые немцы использовали здесь. Захват поста, проведенными быстро и бесшумно, после этого сгрузили дрезину, погрузили 250 килограммов бомб, и в установленное время запустили тележку в сторону моста через Неман. А железнодорожник-подпольщик в это время перевел ручную стрелку, давая возможность дрезине выскочить на главный путь. Она пронеслась через станцию, и разведчики подорвали ее на мосту, выведя его из строя на полмесяца, так что контакт с подпольем был достаточно крепким и надежным. Крайний случай нашей активности подгородно был в Вьезерах, куда в течение двух суток переместилась кавбригада, тем более что у немцев там имелась возможность ее снабжать по железной дороге. В Вьезере шла еще и из села Дубинка. По ней поставлялись торф и лес. Но между речи между озером и рекой Белой и второй рекой Груд было неотъемлемой частью нашей территории. То есть баварцы покусились на святое, да еще и небоширить начали. В частности, они расстреляли гетто в Везерах. Два кавалерийских и один гаубичный полк вполне серьезно сила. Каждый полк имел 39 офицеров, два администратора, 204 унтер-офицера, 1195 рядовых, на вооружении которых стояло 42 легких пулемета МГ-34, 16 тяжелых пулеметов МГ-34 и 6 81-мм минометов, 4 75-мм пушки, 3 37-мм противотанковых пушки. Если считать только боевые подразделения, то мы уступали немцам по численности вдвое, но превосходили их в тяжелом вооружении многократно. Беда была лишь в том, что ракет к РСЗО у нас было только 40 штук. С началом наступления на Москву наш канал снабжения зачах. Самолеты больше не прилетали. Крайний борт прилетал в начале октября. Плюс немецкая бригада не разгружалась в езерах, а прибыла по ходным порядкам. И так же быстро, используя узкоколейку, один из полков выдвинулся к дубинкам. В опасной близости от противника... Оказалось сразу шесть деревень, находившихся под нашим контролем и защитой. Бросить их население на произвол судьбы мы не могли. Зима внесла свои коррективы. В системе обороны появились довольно большие бреши. В это время года болота становятся проходимыми, но не для лошадей. Что мы решили использовать. Было совершенно очевидно, что немцы начнут нас атаковать вдоль двух, имеющихся дорог. Не основные силы своих саперов мы бросили туда, особо не маскируя их перемещение. Лишь бы успеть. Я подтянул две артиллерийско-пулеметные роты с тремя минометными батареями к деревне Новая Руда, так как немцы могли попытаться оттуда нанести фланговый удар. За это время немцы успели сжечь без жителей Польское селение Паршукевичи, с жителями которой у нас дружественных отношений не было. Но приказ на эвакуацию села дал я а не ЗВЦ. Первые потери немцы понесли в шестистах метрах, севернее от этого Наспункта, в том месте, где дорогу с обеих сторон поджимало два болота, и там практически не было леса, им было невдомёк, что за ними наблюдают из-за болота, и это не просто минное поле, а управляемое. Они отошли назад, их командование остановилось точно у ориентира и начало что-то обсуждать, тогда как кавалеристы в пешем строю залегли и готовились к бою. Мон-50 вынесла кучу офицеров, человек 20, считай половину офицерского состава полка. Они отошли, Сначала к деревне, которую сожгли, а вечереть начала, и Дедушка Мороз нагрянул, а на них чахлые шинелишки на рыбьем меху. Повернули назад к дубинкам, а дорога здесь идет по абсолютно прямой просеке. Идут без запаски ведь только что здесь прошли, и вдруг грохнули большие манки до да двух сторон старого еще образца с керамическим корпусом. Они у нас самыми мощными были». И четыре пятидесятки подчистили работу сестричек. Как минимум три из четырех эскадронов остались в этом лесу. Если не сами немцы, то их лошади понесли невосполнимые потери. Полка рассыпался и поодиночке добирался до железной дороги. Наука пошла немцам впрок. Второй полк в наши леса не сунулся. Остатки первого полка эвакуировали в ту же ночь. Немцы оставили добинки. Они перешли на ту сторону Белого озера по существовавшему тогда мосту и двинулись на север по шоссе, идущему через Стриевку. Ну и там шоссе прямое, идущее вдоль двух широких канав, которые воду с болота творят и тот же лес, и тот же наш. Мы им дали туда втянуться, а затем начали вести подрывы. Залегших в канаву кавалеристов поджидали обыкновенные мины и те, которые летят с небес. Две просеки, которых не было на карте, дали возможность сосредоточить там двенадцать батарей минометов. А вот тут мы немцам отойти и не дали. У них сзади слева наша первая база была, где к тому времени находился целый стрелковый лыжный батальон. Наши трофеи были не столь велики, не считая большого количества пулеметов, но мы разжились таким количеством мяса, что нам, наверное, завидовала большая часть Беларуси. Тем более, что конину здесь поляки очень даже уважают, особенно как добавку к своим колбасам. В общем, первая крупная карательная экспедиция против нашей бригады выявила слабую подготовку подобным операциям немецких войсковых соединений. Они пренебрегли разведкой и не обеспечили себе поддержку авиацией, повели себя так, как будто приехали здесь вооруженных крестьян усмирять, а не гордейскую отдельную стрелковую бригаду особого назначения. Наши главные силы, артиллерия, не сделали ни одного выстрела. До наших баз они так и не дошли. Плохо другое, этот самый фон Денбах на этом не успокоится и в следующий раз исправит свои ошибки. Тем более, что сразу после разгрома немцев на юге нашего района мы заблокировали вновь работу Гродненского железнодорожного узла и двух веток, по которым немцы могли перебросить подкрепление эсэсовцам. Первое время все в бригаде только и говорили о том, как мы немцев отделали. Сравнивали это даже с победой под Москвой. На самом деле, в тот день, когда разведка донесла, что вроде в нас СССР, и они заняли Езари Дубинку, среди вспомогательных частей и участия бывших военнослужащих РТК, побывавших в плену, чуть ли не паника возникла, которая не замедлила отразиться на совещании в штабе. Предлагались самые фантастические планы. Как нам немцев сдержать? Основная мысль у которой была все бросить и уходить. Отвыкли люди от серьезных боестолкновений. Да и сидела в подкорке мысль о том, что в этих лесах удастся безопасно отсидеться после тех ужасов, которые удалось пережить. Да, и Юрий Иванович полагался только на свою артиллерию. Армейский опыт его превалировал над партизанским. А мы, большую часть 150 миллиметров, В доты засунули на двух танкоопасных направлениях. Вытащить их можно было, но времени на это ушло бы много. да противник действовал быстро и напористо. Не обратил внимания Юрий Иванович на то обстоятельство, что немцы разведку не ведут, а действуют по предварительно составленному, скорее всего, не ими плану. А планы хороши только тогда, когда подтверждены соответствующими разведданными. К тому же, бригада к тому времени находилась сразу в четырех лагерях, и собрать ее в кулак возможности не было. Когда возбужденные командиры собрались в штабной землянке и немного выговорились, я заменил карту, созданную в штабе, без меня. Я выходил на разведку и выводил людей из Паршукевичей. Плюс... Лично осмотрел дорогу, на которой бывал только летом, и наметил план действий, к исполнению которого саперный батальон приступил еще до совещания. Командовал саперами майор Сабуров, один из ОСНАЗовцев, опытный подрывник, хорошо проявивший себя при проведении диверсий на железной дороге и шоссе. К плану, подготовленному штабом бригады, мы вернемся тогда, когда немцы подойдут на расстоянии 7-8 километров от основного рубежа обороны. Пока противника там нет, и говорить об этом не приходится. С вашего позволения, Юрий Иванович, мы эту карту отложим. Не возражаете? Да что вы, Сергей Петрович, я просто опасаюсь. Опасаются девицы, решившие попробовать запретный плод до алтаря или ЗАГСа. А у начальника штаба должен быть расчет и нормативы. Насколько я помню, мы такой расчет делали. По нормативам успеваем снять орудия. Да уж больно быстро они выдвинулись. Так ведь сами говорили, что езер из колес сдобжается из дубинки. Туда лес и торф, оттуда кавалерию. Все верно. Вот только дальнобойной артиллерии в дубинке нет, лично убедился. Не не будет, так как на проселке уже выставлена мною засада. «Если утром противник выступит в направлении новой руды то мы приведем в действие план активной обороны базы». «Смотрите сюда, товарищи!» Я показал на плане от руки начерченный план блокирования дорог в Междуречье. Основная идея такова. Минные постановки производятся по всей длине дороги. Но мы не будем препятствовать проходу по ней» пока весь полк не втянется на нее. Атакуем их здесь. Причина выбора места — резко изменившийся ландшафт. Необходимо вбить противнику мысль о том, что в лесу безопаснее, чем на открытой местности. Но удар произведем одиночный, самый мощный у нас миной Мон-200К. Противник попробует рассыпаться, а кони в болото не пойдут, Человек пройти по снегу может, а конь проваливается под тонкий ледок и ранит ноги. Двухсот камина мощная, а впереди у них будет только дорога. Ни вправо, ни влево не свернуть. Любой командир тут же соберет совет, что делать. Прорываться с большими потерями или возвращаться в безопасный лес, тем более, что противник в соприкосновение не вступил. — Ай, верно, и тут мы их из снайперок... Никаких снайперок, не ни этого выстрела, нас нет. А вот эти мины предназначены для комсостава. Бить только по нему. Соберутся они, скорее всего, вот в этом месте. И болото видны, и мы там площадочку соорудили, чтобы сами могли разъехаться. А в составе полка есть несколько вездеходов, на которых начальство ездит. Ну а при возвращении... Вот на этом метровом участке будет нанесен основной удар. Так как противника они не обнаружат, то второй раз соваться в эти места они не станут, а перенесут свои действия либо восточнее, что дает нам возможность накрыть их РСЗО на открытой местности, либо попытаются пройти к новой руде кратчайшим путем по широкому шоссе, для которого у меня готов... Примерно на такой же план, активной обороны. Действовать предстоит быстро. Задача командиров, полков и батальонов обеспечить работу саперного батальона в полном объеме, как транспортом так и людьми на вспомогательных работах. Остальному личному составу находиться на основных позициях, соблюдать радиомолчание, исключить использование печей в дневное время, обеспечить жесточайший контроль на всех дорогах и тропах. Без письменного приказа начальника штаба передвижение по ним запрещено для всех. Ну и не паниковать, а готовиться собирать трофеи. Считайте так. В езере и дубинку поступило 4300 голов скота, большая часть которого должна перепасть нам в виде свежезамороженного мяса. А это... 2150 тонн мяса, товарищи. Взять их в свои руки — наша задача. Закончил я это выступление совсем по-советски. Напряженные лица товарищей по оружию разгладились, и они заржали как те лошади, которые прибыли по нашу душу. И тут, на Доминском, рядом с коричневым знаменем со свастикой, Заколевался на ветру белокрасно-белый флаг незалежной Белоруссии. Я-то это помню по 1991 году. Да для многих здесь это было вновь необычно. Прозападная часть гнилой интеллигенции просто взвыла от восторга. Их еще и печатать начали в местных газетенках. «Пойки выдавать». А в городах в это время голод подступал со страшной силой. Вот они и рады были стараться. Благо, что белорусскую мову на территории БССР изучали во всех школах, в отличие от западной, где ее польской власти запрещали. Там обучение велось только на польском языке. И ничего, что главными редакторами в этих газетах были представители Министерства пропаганды Рейха, а вовсе не представители незалежного народа. А окончательную визу на публикации ставили представители гестапо. Еще один гауляйтер, уже непосредственно советской части Белоруссии, Вильгельм Кубе, назначенный в середине июля Гитлером, вначале вспомнил, а после проведения нами и другими подразделениями 4 управления НКВД массовых диверсий на коммуникациях, продавил в Берлине решение о том, что необходимо освежить в памяти народной то обстоятельство, что именно немцы принесли на своих штыках свободу белорусскому народу от российской оккупации в 1918 году. Так как скушать слона целиком Германская империя не могла, она решила немножко отрезать от России несколько кусочков. На временно оккупированной территории Польского царства и в белорусских губерниях немцы создали условия для созыва народных рад и провозгласили целых две народные республики, закрепив за собой обеспечение их мирового признания и защиту всеми силами Германской империи. Алексеевичи и тогда присутствовали на этой части территории России, они сразу подхватили полосатую тряпку — Да вот беда! Ерманский орел капитулировал перед французским петухом, британским львом и американским орланом. Сейчас все зашло, а с востока несколькими волнами пришло освобождение. Но республика оказалась разделенной на две части. Свои права на эту землю предъявили поляки, чье королевство несколько веков назад почило в Бозе, и было разделено между Россией, Австрией и Германией. Правители Англии и Франции, несмотря на то, что Россия воевала на их стороне, в Первую мировую вместе с Германией разделили и Россию, отрезав от нее Прибалтику, часть Белоруссии, Украины и Бессарабии. Финнам независимость предоставила сама молодая Советская Республика, причем тогда, когда власть в Финляндии принадлежала Красной Гвардии. На двух немецких дивизий вполне хватило, чтобы потопить в крови финскую революцию. На остальных территориях находились австро-венгерские и немецкие войска, проигравшие Антанте. Созданная в спешном порядке Лига наций закрепила за собой право призывать суверенной любую территорию, отделившуюся от России. Но, несмотря на значительные сложности и разруху, В результате двух кровопролитных войн, плюс нескольких пограничных конфликтов с вновь образованными странами, вначале был создан Советский Союз, а затем он вернулся на ту самую линию Керзора, международно признанную свою западную границу. Его, правда, за это исключили из легенации по инициативе Аргентины, но Сталин прибрал к рукам только те государства, в Конституции, которой был записан союз с Германией. Флаг именно этого государства и разрешил использовать Кубе. Тонкий такой намек на толстые обстоятельства. Зашевелились эти господа повсюду, в том числе и в Гродненской области. А весть о том, что бригада числится за НКВД и командует ею майор госбезопасности СССР, это ж как серпом! по одному месту для местных европейцев. Плюс у нас под защитой находилось еврейское население области. В бригаде их было довольно много, а антисемитизм поддерживался и немецкой администрацией, и был в лизах душе польского народа, и не только польского. На соседних территориях, в Литве и на Украине, с особым рвением полицаи занимались решением еврейского вопроса. Кубе и фон Денбах обратились к Коху и проверенные в деле полицейские подразделения из Литвы, Латвии и Украины начали прибывать на территорию республики и заменять нестойкие подразделения местной полиции. Для нас это был чувствительный удар. Немцы объявили о замене аусвайцев выданных в период с сентября по январь, что вызвало несколько арестов наших разведчиков. И прервалась связь с подпольем. А с вновь прибывшим пополнением полиции началась настоящая война. Руки у этих гадов были по локоть в крови еще на своих территориях. Они были лучше вооружены и больше опасались нас, чем их местные собратья, которых они тоже начали пачкать в крови невинную жертву. Плюс полицаи обладали большей маневренностью, чем наши отряды. Они свободно передвигались на автотранспорте, а мы были вынуждены двигаться пешком днем и на лошадях ночью. Но основным нашим занятием по-прежнему была защита населения, поэтому пришлось выставлять дополнительные посты наблюдения и выслеживать эти группы, объединенные зондеркомандой. Ну а если уж попадались... После нескольких таких засад во всех гитлеровских газетенках меня самого изображали евреем с большим носом, с эмблемой со щитом и мечом на рукаве, большим окровавленным ножом и залитыми кровью руками. Насчет носа и еврейства это они загнули, да нож и руки можно и не пачкать, при правильном ударе на них и следа не останется. Так что, вольно-невольно, а пришлось усилить в бригаде и округе и агитацию, и печатать свою газету, и даже пару раз писать в ней. Благо, что ротопринкт ручной, и все для подобной деятельности, действительно быстро доставили еще в сентябре сорок первого на больше на нас сыграл тот факт, что не только волки и прочие хищники побаловались в мясцовом наших лесах. Мы собрали почти всех убитых лошадей, работали их, соорудили большой ледник, во все деревни завязали это мясо, а в январе, когда открылись Витебские ворота, направили туда большой обоз с просьбой к партизанам доставить его в Ленинград. До этого мы только брали у населения продовольствие. Ну, кто-то давал его добровольно, а кто-то только потому, что вся округа сдавала. С большим удовольствием он бы эти излишки сам бы съел или продал через рынок. Поэтому долг платежом красен. Как только удавалось захватить что-то у противника, и у нас образовывался излишек, так сразу мы направляли помощь в самые неблагополучные деревни, особенно в те, которые пострадали от действий немецкой администрации и полиции. Этот способ пропаганды я считал самым эффективным и действенным.